Однако, вернемся к моей специальности. Здесь говорят не специальность, а специальность. Кроме того, местные жители выбрасывают предпоследнюю «и» из слова «алюминий». Получается «алюмний». И кто может запретить им это? Одно из самых распространенных... Здесь тем для обсуждения составляет ударение «стресс». Как именуем его мы, ученые-лингвисты, здесь о нем говорят постоянно. Похоже, американцам удалось нащупать связь между ударением и диетой. И это очень меня занимает. Должен вам сказать, интерес Америки к моей научной дисциплине кажется мне и чарующим, и бодрящим. Ведь большинству англичан различия между филологией И лингвистика представляется примерно таким же, какой существует между двумя днями одной недели. И здесь все только об ударении и толкуют. Или возьмем, к примеру, слово «гонконг». Здесь его произносят так «гон-конг», словно давая понять, что существует какая-то иная разновидность «конга». И ее лучше не путать с той, которая гон -н». Гон-конг. Ударение на первом слоге. У американцев имеется также собственный сорт растворимого кофе. Вам, возможно, известный. Называется Максвелл-хаус. Так, во всяком случае, он называется у нас. Здесь его именуют иначе. Максвелл-хаус. Равноправие ударения намного меньше. Еще... Американцы почему-то верят, если, конечно, я могу верить их газетам, что все эти проблемы с ударениями в значительной мере порождаются курениями, отсутствием телесных нагрузок. Я-то всегда полагал, что они вызваны просто-напросто трансисторическим раздельным развитием британского и американского английских языков плюс влиянием идиша, особенно приметном слове «чикен суп». По-видимому, мне еще многому предстоит научиться. Несколько дней назад ко мне подошел на улице джентльмен, спросивший «Хотите, легкий маг? На что я совершенно искренне ответил «Нет. Я предпочитаю пышно тяжелые георгины». Видя награды за мое чистосердечие, мне просто-напросто расквасили нос. Думаю, прежде чем я снова решусь выйти на улицу, да еще и в одиночку, мне нужно будет с большим усердием изучить местные обычаи. Спасибо, что выслушали. «На случай, если миссис Миггс включила, как обещала приемник, не забудьте стирать пыль с книг «Миссис М» и помните, что рвотные таблетки Мильтона находятся на винном шкафчике, который стоит у меня в кабинете, под гравюрой Котмена». Джон сел Котмен, 1782-1842, художник, происходивший из столь любимого Трифузисом и Фраем Норриджа автор акварелей и архитектурных гравюр. Мильтона нужно положить на спину, раздвинуть ему челюсти и поместить в рот таблетку. После этого можете считать следующий вторник свободным. Всем до свидания. Вторая открытка. Дональд Трефузис, заслуженный отставной профессор филологии член колледжа Святого Матфея, Кембридж по-прежнему находится в Нью-Йорке. Бедственное событие. «Пагубное происшествие! Господи, с чего же начать?» На прошлой неделе я делился с вами восторгами, которые навел мне Нью-Йорк.